12. Вуду. Колокольчик над дверью приветствовал новых посетителей. В магазин вошла компания подростков, скупающих черную соль и маятники для хэллоуинского ритуала. Они громко обсуждали между собой планируемый призыв мертвых, который, однако, не сработает, ведь свечи нужны церковные, а не обычные. Глупые дети. По углам магазинчик отлела трава ворожея и вербена, а глаза Рафаэля прожигали нас пытаясь выведать сокрытые тайны. Мой взгляд то и дело падал на светло желтый череп, что находился на рукояти его трости. В первую нашу встречу, когда вокруг зверствовал ураган, а я тайно поглядывала за ним с ковлом, было сразу ясно, что череп настоящий, человеческий. Но кто бы подумал, что он еще и очень ценный. Рад видеть, что ты все таки нашел ведьму, согласившуюся тебе помочь. Рафаэль подмигнул Коулу, крутящему в пальцах хрустальный шар, взятый с прилавка. Что привело вас в Новый Орлеан на этот раз? Дела, небрежно ответила я. Кажется, мы незнакомы.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 Я не поняла, иронизирует Рафаэль или же говорит серьезно, поэтому на всякий случай извинилась. Не страшно, говорю. Же, спасибо. Рафаэль улыбнулся. Нет, кажется, он все таки говорил абсолютно искренне. Вы любите музеи? Если вы еще не спланировали свой визит в Новый Орлеан, то очень рекомендую музей джаза. Боюсь в этот раз без программы. Я подошла к одному из шкафов и сняла оттуда книгу, посвященную виканским ритуалам. Нам нужно как можно скорее закончить работу и возвращаться в Берлингтон.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 «Договор о вступлении», — расшифровал Рафаэль задумчиво. Значит, ты собираешь кого-нибудь? И что же за ведьму ты себе подыскала? В Новом Орлеане те, кто не входит в Вуду, можно пересчитать по пальцам одной руки, поэтому очень вероятно, что я. Зои, перебил его Коул. Ведьму зовут Зои Саламандра. Тонкая бровь Рафаэля многозначительно дернулась вверх. Ах, да. Я и впрямь ее знаю. Зои, произнес он медленно, будто смакуя ее имя во рту и сложил обе руки на трости. Вечно норовит доставить неприятности. Давно пытаюсь выселить ее из города. Однако он постучал лазуритовым перстнем по костяной рукояти. Вы хотя бы знаете, что это такое? Ну, череп, Кол колыпало плечами. Разве нет? Рафаэль вздохнул. Я имею в виду, знаете ли вы, чей он? Ведьмы, оборотня или ведьмы? Выпалил прилькол не раздумывая, я невольно удивилась, пока не вспомнила, кто он сам такой. Я вижу, что ведьмы, да. Рафаэль закусил нижнюю губу, и демонстративно поигрался с тростью, будто показывая ее нам со всех сторон. Его пальцы прошлись аккурат вдоль шва на черепушке, делящего затылок на две половинки. Я поежилась, когда он обвел пальцами пустые глазницы, а затем верхнюю челюсть. Нижней черепа почему-то не было. То была необыкновенная ведьма. Низко произнес Рафаэль, улыбнувшись краешком губ. «Ее мать чернокожая рабыня, отец богатый землевладелец. Рожденная быть чужой, там и здесь она стала своей повсюду. Ее боялись, и к ней же бежали за помощью, когда заболевала дитя или изменял нерадивый муж. Суде стоило лишь назвать ее имя, и он тут же смягчал любой приговор, опасаясь следующим утром найти у себя под дверью проклятую Григри. Марилово, поняла я вслух и Рафаэль кивнул. Королева вуду. Наша первая верховная, продолжил он. Да, Ковен достаточно молод. Если бы не она, его бы не было вовсе.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 Видите ли, я тоже заинтересован в предотвращении ритуальных убийств. Вы ведь здесь именно из-за них, я угадал. Но умерли они смерти не было с августа. Благо у нас не так много лишней магии, свободно разгуливающей по городу в поисках пристанища, как в Берлингтане после истребления Шамплейн. Потому и новоодарённых почти нет. Погоди-ка, прервал его Кол, подняв руку как школьник. Когда мы разговаривали в последний раз, ты сказал, что я все выдумываю насчет ритуалов, и это орудует обыкновенный маньяк. Прошло два месяца, мальчик.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 Допустим, мы согласны, медленно произнесла Я снова осторожничая. Так когда мы можем забрать череп? Не раньше завтрашнего утра, ответил Рафаэль и, пройдясь до окна, одёрнул жалюзи. Эти взлетели вверх со свистом, открывая вид на оживленную улицу, где уже прогуливались ряженые с детьми, конфетами и музыкальными инструментами. Самаин, простонала я, хлопнув себя по лбу. Точно. Сегодня на Шковен празднуют День мёртвых, воздает почести Лоа, духу вуду, что ждет нас всех на той стороне.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 Если к моему ритуалу присоединится другая верховная борон самеди, явится куда охотнее. Извини, но мама с детства учила меня не лезть в то, в чем не разбираешься. Один из первых законов магии, шутливо хмыкнула я. Это не мой культ и не мои духи. Не хочу случайно нажить себе новые неприятности в виде каких-нибудь энергососущих сущностей. Решать тебе, но тогда бы я отдал тебе череп куда охотнее. Рафаэль произнес это так ненавязчиво, будто это был вовсе не ультиматум. Ведь понимаешь, что значит встретиться с самим Князем Смерти. Это возможность расспросить его о том, в чем он сведущ лучше всего, о черной магии. Ло, они боги, но они думают и видят как они. Призыв состоится в полночь на кладбище Метерии. У вас есть время передохнуть. Кстати, могу предложить уютную гостиницу прямо за углом. Разожги камин и как для друзей Ковина вам сделают 50%-ную скидку. Последний Рафаэля чеканил с таким официозом, что сомнений не осталось. Вести бизнес действительно его стезя. Продажи здесь наверняка идут полным ходом. Мы с Колом приглянулись и вышли из магазина, как только он оплатил на кассе все, что успел нахватать с полок за время нашей беседы. Поглядывая на курильницу и нож ношатама в его руках, чтобы понять, зачем они ему сдались, я спросила, как только колокольчик над нашими головами снова звякнул, прощаясь: "Зачем ты рассказал ему про Зои?" Выложил все, как на духу. А если бы он только разозлился от этого. Ковы сложил покупки в бумажный пакет, стоя на каменной лестнице и пожал плечами. Но не разозлился же? Амок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 Может быть, но у меня есть чутье. забыла? Я же охотник. С Рафаэлем по-другому бы не сработало, поверь. Не злись. Голоскола вдруг прозвучал так мягко и смятенно, что мой гнев уколола нежностью, и тот сдулся, как воздушный шар. Лучше расскажи, что мы будем делать с приглашением на ритуал? Ты правда думаешь, что у нас есть выбор? буркнула я. Это не приглашение, а условия сделки, Коул. К тому же, помнится, ты как раз хотел побывать на кладбище Метерии. То есть мы идем?»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 Я достала барахлящий смартфон Колы, и, открыв первый попавшийся сайт в интернете, промычала: "Ты много танцуешь, пьешь и пошло шутишь. Если сможешь осушить залпом бутылку рома, настоянного на 21 перце чили, значит, ты и впрямь держим бароном Самиди". Хм, а он веселый парень. Натянто улыбнулся Кола, уже поднимаясь по ступенькам гостиницы. И это называется дух мертвых? Несмотря на то, что барон Суббота – проводник душ в загробный мир, он обожает жизнь. Да, магическая традиция вуду очень своеобразная. Она учит не бояться смерти. Это мне, кстати, нравится. Традиция Шамплен куда более пессимистичная. Я спрятала телефон обратно в карман и затем вошла следом за колом на территорию маленькой гостиницы, огороженную кованым заборчиком. Стоило переступить ее порог, как я будто очутилась в двадцатых годах прошлого века. Все здесь напоминало о тех временах, о которых мне с упоением рассказывала перед сном мама: бежевые обои с геральдическими лилиями, громоздкая хрустальная люстра, винтовая лестница из темного дерева и антикварная мебель, обшитая бирюзовым жаккардом. Это место очень походило на жилой дом, в который мы вторглись, перепутав его с отелем. Каждый угол хранил историю, исчисляющуюся десятилетиями. Пока я осматривалась, смея только догадываться, сколько ведин побывало здесь до меня. Коул нашел партию и попросил для нас номер, точнее, два, Раздельных. Это резонировало слух так же болезненно, как и мысль, что эта ночь станет первой за долгое время, которое мы проведем порознь. Похоже, Коул был готов даже переплатить ему денег, лишь бы не оставаться со мной наедине. Феху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 Память о той магии была еще свежа. Бархатная она окутывала, как теплый плед и превращалась в кокон, не желающий отпускать. Тьма, которая показалась мне сладкой, как сливки для кошки. Под задней обложкой действительно проступала нечто тонкое и продолговатое, будтовшитый внутрь сверток. Осознав, что я щупаю тайник уже несколько минут, готовая вот-вот спороть сизую ткань и узнать все секреты Авроры, я испуганно захлопнула книгу, бросилась в ванную, чтобы отвлечься. Только мне что-нибудь оставьте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 скрибилась я, вытирая блеснявшее лицо о подушку. Кто-то ошивается под нашей дверью, мёкнул он. А еще у нас кончились шоколадки. Я потерла глаза, садясь на постели. Часы уже показывали без пятнадцати десять, а за дверью действительно слышались глухие шаги. Наверняка кол пришел разбудить меня, сказала я гримом. Целый день прошел, а я так и не вытащила его ни в один ресторанчик. Должно быть, он напуган. Но выглянув в коридоре, я никого не увидела. На дверной ручке болталась вешалка с белоснежным платьем. Я взяла его в руки, разглаживая плотную ткань без узоров и пуговиц. Чистое полотно. На поясе приколтая золотая булавка висела письмо. Совсем забыл сказать про дроздок. Не опаздывайте. Вам помогут найти дорогу. С уважением, Рафаэль. Скептично оглядев платье, я оттащила его в номер и закрыла дверь. У меня все равно не было с собой ничего, в чем мне, как верховной, было бы не стыдно показаться перед Ковином Вуду. Ка же возмущенно шипели.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 На её плечках сидели такие же черепки, как у Рафаэля на шляпе, а длинные волосы были заплетены в тонкие африканские косички. "Тебя зовут Одри?" спросила она, хлопая пушистыми ресницами. "Я Диана. Рафаэль просил проводить тебя до кладбища Метейри. Ты готова?" Я заторможенно кивнула, и Диана, взявшись за мой локоть, потянула меня к лестнице. "Подожди, с нами идет мой друг Коул!» — провормтала я, глянувшись на дверь. "Но он не открывает, должно быть что-то случилось. Я встретила Кола по дороге сюда." Невозмутимо отозвалась девочка, наградив меня ласковой улыбкой. Я увидела лапки морщинок, что пролегли вокруг ее глаз и вдруг поняла, что не такая уже не юная. Просто хрупкая, низкорослая женщина, тоненькая, как трос Рафаэля с детским песклявым голосом. Он уже ушел. Куда? Не знаю, на кладбище, наверное, пожала плечами Диана. Я сказала, что провожу тебя. Идем. Она мельком глянула на свои карманные часы, висящие поверх жакета на таком же белом платье, как у меня. Скоро начало, надо поспешить. Все это казалось подозрительным, но Диана шла слишком быстро, чтобы у меня оставалось время на раздумья. Мы запрыгнули в пустой трамвай, идущий без остановок прямо до Митейри и выскочили на улицу уже спустя 20 минут. Вдоль дорог прогуливались ряженые подростки, чумазые и требующие прохожих конфет. Воздух стоял морозный, но чем больше мы пробежались к кладбищу, тем слаще и разреженнее он становился. Жёлто-багряные листья окружили в вихре у чугунных ворот, гостеприимно раскрытых навстречу ночным посетителям. Диана выставила перед собой ладонь, пройдя впереди и шипнула заклятие.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 Взглянула я, глядя на привидение. Я предпочитаю называть это перешел на ту сторону. Дружелюбно отозвался мужчина, и голос его звучал пусто, будто о минувших дней. Но я все еще слежу за порядком на этом кладбище. Мне не нравятся эти варварские сборища Вуду. От них все здесь стоят на ушах. Будьте осторожны сегодня, юная леди. Если увидите женщину в бальном розовом платье, бегите. Это миссис Митчелл. Вы состаритесь и умрете раньше, чем она закончит перечислять вам всех своих любовников. Спасибо.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 Смотившись, я запахнула и вы вдруг увидела, как на фоне толпы из ведьмаков выделяется несколько человек. По сравнению с остальными, они дрожали, сутулились и выглядели такими далекими, хоть и стояли близко. Сквозь их бледные тела просвечивали очертания могил и других людей, которые в отличие от них были живы. Призраки, выдохнула я испуганно, вцепившись пальцами в руку Коула. Да здесь повсюду призраки. Знаю, отозвался Коул с несходительной слабостью, сжал мою ладонь в ответ. Дэвид ведь жаловался, что из-за ритуалов в уду всю ночь не спит. Ты что, никогда не встречал о призраков? Никогда, призналась я, сглотнув. А ты? Тоже. Но пока я был здесь и ждал, тебя, успел перезнакомиться почти со всеми. Вон там, онкнул пальцем в стройную девушку, кружащуюся в красном платье подарка из кирпича, Джози Арлингтон, которая основала самый известный в Новом Орляне публичный дом. Даже при упоминании уже несуществующего борделя Коул умудрился густо покраснеть. Его палец сдвинулся чуть левее. А этот мужчина в костюме Чарльз Гордон,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 Затем Ковин разошёлся к другим алтарям, чтобы вознести свои подношения: жареную кукурузу и стаканчики с крепким черным кофе, перечный стейк с бобами и дольки граната. Дары были самые разные, Вильковина отдавал их барону со словами благодарности и молитвами. Следом по рядам вень прошлась початая бутылка с ромом, и осмелившись делать глоток, я поперхнулась от вкуса чили во рту, который в сочетании со спиртом жёг невыносимо.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 Склеп оказался выше, чем казалось снизу. И я неловко пошатнулась в туфлях, опираясь на локоть Рафаэля. Он должно быть позаботился о скрывающих чарах для кладбища, потому что такой шум точно не остался бы незамеченным. Толпа, раздетая в шелка и браслеты, буйствовала. Пением они восхваляли барона в субботу, и в забытие от настоянной водки. Ну и какой дар от меня требуется? «Все просто. Глубнул Серфели, наклонившись к оркестру, позаимствовал у одного из музыкантов две скрипки, покрытые темным лаком. Сыграй со мной дуэтом в его честь.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 Но учти, что барон любит веселиться. Я нахмурилась, шерстяв взглядом Ковен. Барон суббота, князь смерти, который учит, что уход из жизни просто еще один повод устроить вечеринку. Таких песен я совсем не знала, кроме разве что. Я набрала в легкий воздух и пропела вслух, пока Рафаэль смотрел на меня удивленным взглядом. Я вышел в полночь за сигареттой, и маленькая Сенди спросила меня об это. Я убил ее, ведь спрашивать о таком неприлично для леди. Где твое воспитание, Сэнди?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 Постеян несколько секунд к нам присоединился оркестр. Звучали гитара и виолончель. Я почувствовала, как ноют кончики пальцев от напора и Ирвинена, только зажмурилась, продолжая рассекать смычком в воздух. Шериф поймал меня спустя двое суток, спросил: "Ты или маленькую Сенди убил?" Я ответил: "Пускай меня судят, сифилис бы все равно тут девку изжил". Под конец дыхание сбилось, а руки дрожали. Кажется, не бралась за скрипку с тех самых пор, как у нас с Колом случилась первая ссора.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 Я почти оступилась изнеможённая и будто опьяневшая, когда мне подхватили руки Коула. Все это время он наблюдал за мной приросший к одной из колонн. Эта песня нравится мне больше, чем Вивальди, признался он, и в его глазах плясало пламя свечей. Я улыбнулась, все еще чувствуя руки Коула на своей талии, придерживающие меня, хотя нужда в этом давно отпала. Он отвёл меня в сторону, мы молча созерцали праздник, пробуя угощение из жареного арахиса и вяленой говядины. Будем стоять здесь всю вечеринку? наконец решилась просить я, хрустя орехами.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 Барон повел меня в медленном танце, хотя музыка была бодрой и резкой. Под нее хотелось трясти бедрами и выгибать плечи, а не кружиться в вальсе. "Разве ты не являешься ковину каждый самайл?" уточнила я, стараясь подчинить себе срывающийся голос. "Не в этом ли смысл праздника? Они веселятся в твою честь, а ты?" "А я предпочитаю веселиться где-нибудь — равнодушно ответил барон. Он не приставал улыбаться ни на секунду, сверкая флюоресцентно-белоснежными зубами. "Видишь ли, Рафаэль никогда не видел меня". Он мнит себя королем Вуду, но я признаю лишь королев. королеву. Марилаво была королевой, легендарная ведьма. С ее смертью Кубин буду утратил для меня интерес. Я растерялась и от этого, машак сбился. Я наступила босоногами на ногу и лихорадочно покраснела. Он расхохотался, и смех его был скрипучим, лязгающим, будто кто-то отодвигал мраморную плиту. Ритм нашего танца вдруг ускорился, будто борон хотел, чтобы я споткнулась еще раз. От него разила черным перцем, спиртом и кубинским табаком. Никогда бы не подумала, что именно так пахнет смерть. Выходит, Рафаэль принес меня тебе в жертву, как черного петуха? Осознание огрануло внезапно. Я его подкуп. Барон усмехнулся. Его глаза ни разу не моргнули с тех пор, как мы пересекли взглядами в первый раз, но зрачки сделались тонкими, как у рептилии. Так и есть. Я пришел, потому что в Самаенка мне воззвала королева, пускай я не буду. Отныне ты мой подарок. А обычно с подарками я делаю что пожелаю. Раздевайся. Я поперхнулась воздухом, и барон расхохотался еще раз.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 Жрицы воду звали его сабстетисион. Это значит подмена. И все?» — фыркнула я, когда тишина между мной и бароном затянулась, нарушаемая лишь оркестровой музыкой. Больше ты ничего не скажешь? Не скажу. Иначе будет неинтересно наблюдать, как ты мечешься в поисках разгадки. Я только что нашел себе развлечение на ближайшие пару лет. Похмыльнулся барон и наклонился к моему уху. Его дыхание пахло сырой землей и обдало меня вместе с облаком дыма. Он будто все это время курил сигару, только что сделал очередную затяжку. Я закашлялась, прежде чем услышать: Отыщи отца?" "Мой отец давно умер", выдавила я, разгоняя душлевое облако рукой. "Не того отца, глупышка. Я родном". Меня прошибло током. И на осеннем кладбище на горе Рафаэля с свечами сделалось совсем жарко, как в парилке. Ноги вросли в землю, но барон упорно прямо вёл меня в танцы дальше. Исаак Грей из Нью-Гемпшера. Протянул барон и накрутил на палец прятку моих волос, выбившуюся из прически. Смертный. Ты похожа на него ничуть не меньше, чем на мать. Я Яర్జала губы, и молча кивнула, понимая, что больше ничего полезного у меня из барона не выжить. Серьезный разговор окончен, настало время веселья. Вот только веселиться мне ничуть не хотелось. Ах, взгляни, как она виляет задницей, рассмеялся барон, глядя на ведьму, что плясала прямо перед алтарем в его честь. Сами дёсёлк пальцами, и та вдруг прильнула к алдону поблизости, впившись в него поцелуем. Вот так лучше. Ты буду Купидон? хмыхнула я мрачно. Я не только лоа смерти голубка. Я ещё дух плотских утех и деторождения. Кстати об утехах. Твой охотник все взгляд с тебя не сводит. Должно быть, это любовь. Не зря же он выпросил у Рафаэля свиток заклятием Маташе. Упс. Барон прижал ладонь к раскрытому рту в притворном испуге. Проговорился цеплявшийся сами диспепеляющим взглядом, который заставлял его разве что глумиться надо мной, я уточнила замиранием сердца. Хочешь сказать, у Кола есть заклинание, которое может сделать его моим аташе? А где еще, по твоему он пропадал в то время, пока ты куковала в отеле? Он бы не стал. Он знает, как опасно быть аташе и что я против этого. Да? Именно поэтому он планирует провести ритуал втайне от тебя. Упс, вот опять. Ну я и болтун. Я отвернулась и взглядом Коула в толпе, но тщетно. Ковен танцевал вокруг. Тогда я попыталась вырваться из объятий барона и двинуться на его поиски, но он зацокал языком, держав меня на месте. Эй, не кипятись. Я убью его и Рафаэля. Какого черта он лезет не в свое дело, прорычала я. Наверное, Кол просто боится, что я утащу свой милый подарок с собой. Хочет связать себя с тобой всеми возможными способами. Физически, кстати, тоже. Я не твой подарок, воскликнула я, окончательно выйдя из себя. Даже если Рафаэль решил иначе, Нет, любовь моя, ты ошибаешься. На тебе уже подарочная обёртка, просто ты ее не видишь, то оболочка из плоти и крови. Я оставлю тебя в ней до поры. Но однажды ты умрешь, и я приду, чтобы провести твою душу через этот мир в свой и заодно покажу тебе, как прекрасное не-обо. Ах, поскорее бы настал тот день, промурлыкал барон и потер пальцами мой подбородок. Я не исповедую вуду, напомнила я уже в сотый раз, осторожно отстраняясь от его руки.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 Я юркнула за колонну, чтобы отдышаться и незаметно поправить смятое платье. Пытаясь собраться с мыслями и вытеснить дурман сексуальной магии, я сощурилась и снова посмотрела на Коула, Вспыхнувшая злость отрезвила. Ты узнал, как, стать Таше? То был не вопрос, но Коула, торопев, все равно затрясла головой. Однако так и не нашел, что мне возразить. Поэтому ты не дождался меня и отправился на Метеори один, продолжила я, и когда Кола предательски дернулся. Это было красноречивее любых слов.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 Сильная ведьма остается сильной и после смерти, заметил Арфель, услышав, как сбилось мое дыхание, Череп буквально вибрировал. "Спасибо", сказала я, поднимаясь и уже собиралась вернуться к Коулу, когда все таки спросила: "Почему ты не выдал меня тогда?" Арфель слабо улыбнулся. "Ты про тот случай в грозу, когда я говорил с Коулом и... Да, ты ведь заметил меня, правда? Вы говорили о ведьмах Шамплейна, я пряталась и подслушивала. Ты мог сдать меня с потрохами. Кто я такой, чтобы разоблачать самоуверховную? Ты тоже верховный?" И лишь поэтому я над твоими секретами? он зацокал языком. Но ты ведь считаешь себя властителем чужих судеб. язвительно подметила я. Ничего не помешало тебе продать коллу заклятие от ташестого, лишь ему только попросить. Я не трепло, дорогая, я бизнесмен, негодуще парировал Рафаэль. К тому же, вуду это магия желаний. Мы лучше знаем, когда и чего человек жаждет больше всего на свете. Коулу это нужно, поверь. Ты и сама скоро поймешь».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 Ты одна из потомков Марилаво, выходит Рафаэль. Зоич мокнула череп в темечко и спрятала его в большую сумку баул под мышкой. Мой брат, закончила она за меня, не изменяя зарству в своем голосе. Сколько же тебе лет? Осторожно поинтересовался Коул и Зои пожала плечами. Где-то около ста, кажется. Я перестала считать после семидесяти двух. Мой день рождения в ноябре, это я знаю точно. Так мы едем ли как? Зои вальяжно двинулась через дорогу к мосту, где очевидно была припаркована машина Коула.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 Недоверчиво заглянув под крышку, я увидела знакомый инструмент, изящный и покрытый черным лаком с позолоченным грифом. Вдоль талии скрипки Страдивари дугой тянулась надпись, выведенная кирпичной крошкой. "Кажется, она тебе понравилась. Забыл упомянуть, что я еще и покровитель воров". Какая многогранная личность, буркнула я и попыталась стереть эту надпись в рукавом пальто, но ту же сдул и унес ветер. Зой, стоящая по другую сторону машины, присвистнула. "Новый поклонник".